Глава четвёртая. Самое интересное, что особенных переживаний-то и не было. Будто задремал в электричке. Единственное, что сразу мобилизовало, так это явственное ощущение холода. Вне всяких сомнений он не сошёл с ума. Это не белая горячка, доктора не дождёшься. Он голый, и эта дикая история продолжается. Вокруг простиралась заснеженная равнина, Сквозь из чернеющими каменными валунами по белому горизонту скромно стерилась полоска рассвета. Сергей никогда ещё не оказывался в иных реалиностях, и за неимением достойного оппонта он просто крикнул: "Ау!" Это тут же возомело действие. Чья-то когтистая лапа крепко ухватила его за правую ногу и стремительно поволокла к одному из валунов.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 Тут действительно, в тот действительно вокруг окружающей атмосфере началось что-то невообразимое. Второй не видел, что именно произошло, но воздух заполнился отвратительным визгом и грохотом, словно обрушилась лавина ржавого металла. Волнение вокруг было столь велико, что это спасло Сергея и его неизвестного вонючего благодетеля. Длилось всё не более 5 минут, но и того было достаточно. Когда же наконец всё закончилось, его спаситель отвалился в сторону и задрав к нему морду торжественно провозгласил: "Слава рогатой крысе, Шарскон, великий герой! Его не ели Нурглики, спасать древних, мёртвых древних, хотя хочет есть. Такл приказать Шарскуну и награждать". В конце концов Сергею удалось разглядеть своего спасителя. Это был гигантская в человеческий рост крыса, причем ходящее на мощных задних лапах, усиенных тупыми шипами ржавых лат их и неким подобие не менее ржавого шлема. Очевидно, это и есть тот самый скэви, о котором рассказывал Теклес. Действительно, гадость! Не удержался от характеристики Сергей, с трудом подавляя панику. Смеяться плохо, кто спасал от нургликов? Обиженно пробурчал Крыз и показал молодому человеку свой меч. Вот, раз и нет хорошего положения в сердце, так и башки у древнего нет, а шарскун кушать, но нет благодарности. И воин Крыз кинул молодому человеку тюк с одеждой, чем тот немедленно воспользовался. Немного согревшись, Сергей испытал нечто вроде угрызения совести и обратился к Разуну. Эй. Спасибо, что спас от бубликов. Но ургликов поправил его крыс. Нурглики смерть хаоса, страшна войну, сеяли и сгнил. А бублик это хлебушка. Я читал одну книжки. Я её съел. Бубликов не было. Тем временем Сергей, глядя на это чудо природы, размышлял: если я ещё не сошёл с ума, то пока не сойду. Значит, надо что-то сделать, чтобы скорее с эльфами и гномами сотусаваться. От этого мутанта меня рано или поздно стошнит. Вот я попал. 29 лет. У меня уже было три машины, если б не таляныч со своими проектами, я купил бы автосервис. Я боюсь ёлки-палки. Хотя с другой стороны, это ведь только мне кажется, а я сплю под наблюдением квалифицированных врачей в удобной, пуленепробиваемой капсуле. Эх. но стащить все равно может голова трещит головка дин дин неожиданно поинтересовался у него крыс очень дин дин признался человек понимать почесал себе под металлическим набрюшником шарскун и предложил надо идти дальше куда сказали потом кушать и женщину мм Да, мне только женщину вздохнул Сергей и опять с большим трудом сдержал желание броситься на утёк через заснеженную равнину. Тогда ходить, почти весело провозгласил Крыс и поднял меч, указывая им направление пути, но тут же остановил молодого человека движением лапы и спросил, тоскливо глядя в белёсый небосклон: "Слышать хаос, говорите?"